Девушка с фонарем. Наконец я понял, что больше не могу лежать на кровати без сна. Я отправился на одну из своих ночных прогулок. Я надел красную куртку и теперь не должен был замерзнуть. Я часто не могу заснуть, и тогда бессонница выгоняет меня гулять по ночам. Я пошел к кведуку. Это очень хорошее место для прогулок. Длина кведука почти пять миль, но никто не знает, для чего он нужен, вода и так есть везде. Здесь, наверное, 200 или 300 рек. Даже Чарли понятия не имеет, для чего построен акведук. Может, когда-то давно им не хватало воды, и они построили эту штуку, я не знаю. Не спрашивай меня об этом. Однажды мне приснилось, что акведук — это музыкальный инструмент, он заполнен водой, прямо над которой на арбузных цепочках подвешены колокольчики, и вода заставляет их звенеть. Я пересказал сон Фреду, и он сказал, что ему нравится эта идея. «Должна быть очень красивая музыка», — сказал он. Сначала я шел по Акведуку, потом долго и неподвижно стоял там, где Акведук пересекается с рекой у статуи зеркал. Я видел свет, поднимающийся от гробниц со одной реки. Здесь было лучшее место для захоронений. Я поднялся по лестнице, пристроенной к одной из колонн, и сел, свесив ноги на краю акведука на высоте примерно 20 футов. Я сидел долго, думая ни о чем, или ни о чем не думая вообще. Не хотелось думать, я сидел на акведуке, а ночь проходила мимо. Потом, вдали у соснового леса, я увидел светящийся фонарь. Фонарь двигался вдоль дорог, пересекал мосты и арбузные делянки, два раза остановился, сначала у той дороги, потом у этой. Я знал, кому принадлежит фонарь. Его держала в руке девушка. Вот уже несколько лет я встречал его во время своих ночных прогулок. Я никогда не видел эту девушку и не знаю, кто она. Знаю только, что она такая же, как я, ей часто не спится по ночам. Мне всегда радостно ее видеть. Я никогда не пытался выяснить, кто она, не шел за нею следом, не расспрашивал людей. Странным образом она была моей, и мне всегда было спокойно и радостно это понимать. Я был уверен, что она очень красива, хотя даже не знал, какого цвета у нее волосы.